Пересечение орбит Хоть старый слуга расстарался и к пробуждению хозяина приготовил еду, Джо Вансян не смог съесть ни крошки, лишь сделал пару глотков чая и тем ограничился. Он был взвинчен, в нём подрагивала нервная струнка. Он ни минуты не мог посидеть спокойно, тут же вскакивал и принимался расхаживать по комнате, то и дело натыкаясь на дорожные сундуки и взмахивая рукавами, чтобы сохранить равновесие. Старый слуга остановил хозяина и усадил за стол, осторожно и ласково уговаривая его успокоиться и позволить о себе позаботиться, умыть, побрить, раз хозяин не желает отращивать бороду, переодеть и уложить волосы. Во дворец, рассуждал старый слуга, нужно принарядиться, иначе посетителей на порог не пустят. Чжу Вансян несколько успокоился и терпеливо сносил запоздалый утренний ритуал. Старый слуга выбрал для хозяина тёмно-синее одеяние, которое тот тут же раскритиковал. Чжу Вансяну никогда не нравился этот цвет, хоть все и уверяли, что в тёмно-синем он чудо как хорош. Тёмно-синее ему к лицу, да и вообще этот цвет показатель достатка, поскольку краска для ткани дорого обходится, а тёмно-синее и подавно. Не нравилось тёмно-синее Чжу Вансяну вовсе не из-за каких-то суеверий а по той простой причине, что прежде в темно-синее обрежали евнухов. Так было принято в царстве Ли. За тысячи лет успела поменяться мода. Богатые сынки и не менее богатых родителей щеголяли исключительно в одежде цвета индиго, но не вкусы яньгуна. Чжу Вансян с гневом отверг выбранное слугой одеяние и, порывшись в сундуке, вытащил оттуда темно-фиолетовое одеяние. Тоже немалостоящее, но если верить модным тенденциям, то устаревшее лето так на пятьдесят. В такие цвета одевались господа времён молодости старого слуги. Но Джу Вансян ничего не желал слушать. Старомодное — тем лучше. Он ведь и сам человек прошлых эпох. Старый слуга всплеснул руками, но переодевать хозяина пришлось. И, конечно же, старый слуга потащился следом за хозяином во дворец. Джу Вансян сердился и пытался его прогнать, но Лаобо упрямо говорил. — Важному господину нельзя без сопровождения, тем более во дворец. Джу Вансян насмешливо фыркнул. Много важности от нующего старика за спиной. Прежде чем подойти к воротам императорского дворца, Джу Вансян долго стоял поодаль и разглядывал стены, окружающие дворцовый комплекс, и возвышающиеся над ними крыши. Это был уже не тот дворец, который он помнил. Крыши все еще оставались четырехугольными, черепица на них была выложена чешуей дракона, пластинки накладывались одна на другую, создавая покатую броню, похожую на драконью шкуру. Но прежде черепицу лишь обжигали в огне, придавая ей красноватый оттенок. А теперь она была покрыта яркой разноцветной эмалью и золотой краской. Единственным островком незыблемости прошлого торчала вдалеке пагода Сяньму. И где-то там, за воротами, в дворцовом комплексе, был Юань-эр. Джу Вансян исполнился решимости и подошел к охраняющим ворота стражникам. Как он и думал, во дворец посторонних людей не пускали. Прежде нужно было добиться аудиенции, завалив бесчисленными прошениями столичный магистрат. Но Джу Вансян без запинки назвал имя и положение во дворце того, к кому он пришел, и стражники исполнились сомнения О слугах внутреннего дворца, тем более приближенных к императорской особе, никто вне дворца знать не мог. Их имена и личности содержались в строжайшей тайне. Откуда чужому человеку знать имя молочного брата императора? Быть может, это шпион? Выглядит он уж точно не как из этого царства. По счастью, дворцовый слуга услышал это и подошел взглянуть, что происходит у ворот. Чейным он был выше стражников, потому мог задавать им вопросы. «Стражники даже обрадовались его появлению. Теперь ответственность можно переложить на него, пусть сам разбирается со странным посетителем». Дворцовый слуга выслушал их, потом Джу Вансяна, который повторил, для чего пришел во дворец и кто он такой. Имя его дворцовому слуге ничего не сказала, и он очень сомневался, что о посетителе стоит докладывать личному слуге императора, но он все же принял решение». «Хорошо, я позову его», — сказал дворцовый слуга и указал на начерченную перед воротами белой краской линию. «Ждите здесь. Если господин Ван пожелает с вами встретиться, вы сможете увидеть его. Наступать или перешагивать через линию нельзя. Это равноценно вторжению во дворец и карается смертью. Вытянутая или протянутая за линию рука считается вторжением во дворец и карается смертью». Упавшая на линию тень также считается вторжением во дворец и карается смертью. Джу Вансян машинально поглядел себе под ноги. Тень его еще была сбоку, но медленно, следом за солнцем, перемещалась по земле. Дворцовый слугам назвал еще несколько правил. Не смотреть на приближенную к императору особо пристально, использовать хоноративы, но Джу Вансян уже не слушал. Все это он сам прекрасно знал. За тысячи лет изменились дворцы и люди, но не ритуалы. Их записывали на свитки и передавали из поколения в поколение за тысячи лет до Яньгуна, и будут это делать тысячи лет спустя после Джу Вансяна. Дворцовый слуга ушел и доложил императору, что какой-то человек желает видеть его молочного брата. Минлу тут же устроил Ван Джунсину допрос с пристрастием, но Ван Джунсин никогда не покидал дворца, потому никаких знакомств вне его стен завести не мог. О его существовании знали лишь обитатели дворца. Поэтому Ван Джун Син твердо сказал, что никаких торговцев шелком он знать не знает. Мин Лу же потащил брата за собой, глядеть на странного посетителя. Орбиты двух жизней планет пересеклись.